Глава вторая «Какие ваши соображения?» «Запутанная история. Как это верно, Ватсон?» Кинофильм «Собака Баскервилли» «Тишка да Гришка, извести в брагу сыпанули, и теперь с самогоном пролетаете?» Вздохнул я. «Или опять твои паразиты вляпались куда-то?» Замвязывай, босс!» Очень серьезно посмотрел на меня Аристофан. «Пацана моего завалили, и в канцелярии явно шмонали». «Кто?» «Да знал бы я». «А под «завалили» ты имеешь в виду...» «Трупак, босс». «Офигеть! Вас же бесов запаришься убивать». «В натуре, босс», — согласился Аристофан. «Только замочили Мефистуса конкретно». «Пошли». С двух сторон нашего коридора предусмотрительный Аристофан выставил часовых скелетов, а возле дверей канцелярии лежал в луже крови, свернувшись клубочком, один из наших бесов. «Перо в брюхо вогнали», — пояснил Аристофан. «Да ладно, не поверил я. Из-за одного ножевого ранения он и помер? Не верю. Вас же танками давить надо хоть для какого-то результата». То-то -то и оно, босс, вздохнул бес. Фигня какая-то конкретно. Что ж там за нож такой был? Да вон он в кровище валяется. Мефистус, похоже, ножик из брюха вытащил, а больше ничего не успел. Э-э, босс, не трогай нож. Дедушка Михалыч велел все оставить как есть до прихода следственной группы. Ну и где она, эта группа? А сам Михалыч где? Дед был в канцелярии. Когда я зашел к нам, то просто поразился виду Михалыча. Таким я его еще никогда не видел. Он сидел, сутулясь на лавке, опустив голову так, что борода его разметалась по груди, руки безвольно висели по бокам, а в целом он выглядел не тем живчиком-старичком, к которому я привык и которого любил и уважал безмерно, а совсем старым дедом. уже распрощавшимся с белым светом и готовым к торжественному захоронению. «Деда!» — протянул я. — «Ты чего?» «А все!» — тихо выдохнул он. «Все, внучек, все, Федя! Не понянчить мне мальцов твоих, не народившихся еще, не передать им опыт и мастерство за жизнь накопленные!» «Дед!» — заорал я, уже совсем перепугавшись. «Да что случилось-то?» «Зелье эльфийское сперли. схлипнул Михалыч. «Прощай, внучек! Не поминай меня злым словом! И только добра я тебе желал на этом свете! Сам, небось, знаешь!» «Фух!» — выдохнул я и сел рядом с дедом на лавку. Перепугал. «Я-то думал, а тут зелье!» «Не переживай, деда, вернем мы твою отраву, ну чего ты!» «Не найдем, заразу эту, что эликсир сперла, так у Алика еще выклинчим!» «Ты бы не в депрессию уходил, а лучше бы помог следствию, дед!» «А, кстати, что там еще за следственная группа?» Ведь Тарамуса назначили!» Отозвался Михалыч и вдруг оживился. «А верно, говоришь, внучек, надо найти этого злыдня, Ох, я ему!» — Во! — я хлопнул деда по спине. — А то уже помирать собрался. — Давай, деда, лучше помоги расследованию. — И то! — подскочил Михалыч, вытягивая из безразмерного кошеля топорик. — Ожо я им! Э-э, деда, ты кого рубить собрался? — Кого надо! — отмахнулся он. — Иди себе, Федька, царствуй, не мешай мне. Ну вот, только отвлекся от государственных забот, сразу напомнили. В коридоре уже началось следствие, и Витарамус, аномально интеллигентный бес из нашего хранилища всяких магических штучек, временно сменивший поле деятельности, уже сидел на корточках, держа в руке нож и внимательно его разглядывая. — Государь! — взглянул он на меня снизу вверх. — Убью! — прошипел я в ответ. — Федор Васильевич! — немедленно поправился он. — Смотрите, какой ножик интересный! «Нож как нож», – пожал я плечами. «Рукоять деревянная, лезвие длинное. что такого-то?» «А вот взгляните!» Он поднялся и сунул мне под нос хищно блеснувшее лезвие с бурыми пятнами уже подсохшей крови. «Бороздку, видите, по всей длине!» «Ну, я пожал плечами. Обычный кровосток!» За спиной фыркнул Аристофан, Михалыч укоризненно покачал головой, а Витарамус вздохнул. «Где мы такой ереси нахватались, Фёдор Васильевич? Не бывает никаких кровостоков на холодном оружии!» «Да ну на!» — я ткнул пальцем в бороздку. «А это что тогда?» «Осторожней!» — Витарамус резко убрал руку с ножом, не дав мне прикоснуться к лезвию. «Это называется Дол долбос», — пояснил Аристофан. «На конкретных мечах и кинжалах для крепости делается». «Для упрочения клинка», — подтвердил и дед. «А на таких перьях!» — Аристофан пренебрежительно указал на нож. «Чисто для понтов, босс. Для этого, как его, эстетизму, вот». «Да ладно!» — поразился я. «А я всю жизнь считал». «Ну, хорошо. А какой смысл мучиться тогда делать такую бороздку? Только для красоты?» Дед с бесом одновременно кивнули. А Витарамус, поднеся нож к пенсне, добавил. «Не только. Кое-где в эту бороздку яд наносят». «О, О, О, блин! Так может, поэтому наш бес и умер? Не столько от раны, сколько от яда?» «Не будем торопиться с выводами, Федор Васильевич», — строго взглянул на меня Витарамус. «Проведем экспертизу, а там видно будет». «Ты все же поторопись». Поморщился я, дело-то необычное для нас. Видно ли, у самых дверей в канцелярию одного из наших зарезали? А если завтра так на Михалыча кинуться? Тепом тебе на язык, внучек, отозвался дед. Но по существу верно. Поспешать надобно. Шеф! окликнула Витарамуса его довольно миловидная бесовка-секретарша Селестина. показываясь в дверях ванной комнаты, которая у нас располагалась как раз напротив канцелярии. «Вам на это посмотреть надо!» «Что там?» Потянулись мы всей толпой туда, но нас остановил строгий окрик новоиспеченного следователя. «Стоять!» «Вы, господа хорошие, здесь постойте, а то все улики мне затопчете!» «Раскомандовался!» Тихо фыркнул дед, но послушно остался в коридоре, вытягивая голову на тонкой морщинистой шее. Витарамус с Селестиной вошли в ванную, оставив дверь открытой, а Аристофан вдруг повел пятачком из стороны в сторону и, осклабившись, хмыкнул. «О, в натуре! Дурь кто-то курил!» «Да из вашей казармы небось и тянет!» Я сурово взглянул на него. «Ох, доберусь я до вас, паразитов!» «Не-не, босс!» Бес даже выставил перед собой волосатые лапы. «Мы реально у себя такое не курим!» «Нет, пацаны, конечно, иногда покуривают, но за угол дворца бегают, отвечаю, босс!» «Наркопритон, блин!» — вздохнул я. «Ангелочки, блин! А дух по всему коридору даже я чувствую уже!» «Это не мы, босс!» — замотал рожками без. «Из ванной твоей тянет!» «Да, теперь вы еще и там перекуры устраиваете!» «Сомневаюсь, Федор Васильевич, что это ребятки Аристофана шалили!» Вышел к нам Витарамос, протирая пенсне. «Вот, извольте взглянуть!» «Селестина! Передиви господам найденные вещественные доказательства!» Бесовка протянула нам два бумажных кулька. «И чего там?» Я не спешил подходить поближе, а вот Аристофан наоборот, сразу сунул пятачок сначала в один, а потом и в другой пакетик. «Точно не наши, босс!» – фыркнул он. «Таким только шкаляры твоей Варвары Никифоровны баловаться будут!» Типун тебе – проворчал я и заглянул в кульки. В одном был пепел, обычный такой, сигаретно-папиросный, а в другом – ошметки чего-то растительного – «Ну, там пара кусочков помятых листиков, зернышки какие-то или цветочки. Я вам что, ботаник какой? Трава, в общем, ничего интересного». «Ну и?» Я сурово перевел взгляд с Аристофана на Витторамуса и обратно. «Курил там паразит какой-то, да еще сапог, флора какая-то отвалилась вместе с грязью. И что?» «Грязи как раз и нет», – возразил Витторамус. «Конопля, босс!» След за ним пояснил Аристофан. «Только это точно не мои пацаны!» «Ну да, конечно! Да у нас только твои паршивцы такую гадость и курят!» «Очень сомневаюсь, Федор Васильевич!» Вступился за Аристофана Витарамус. «Что наши бесы будут подобную смесь использовать? Присмотритесь! Тут же только соцветия, листики! Самый легкий вариант. Это точно не для бесов!» «Специалисты!» – проворчал я. Он «Онаторе, босс!» – закивал Аристофан. «У нас такое в лапы никто не возьмет, а настоящую дурь делают так!» Он уже собрался было закатить лекцию, но я прервал его. «И знать не хочу вашей дури! И вообще, завязывайте вы с этим! Я давно за вас взяться хотел! Ну что за наркомания у нас, а?» «Ладно, самогон вы квасите литрами, но конопля...» «А дальше что? Героин?» «Героин, босс?» – заинтересовался бес. «Реально долбит?» «Убью!» – устало выдохнул я. «Завязывайте, понял?» «Босс, мы же бесы!» – заволновался он. «Это только вам, людям опасно, а нам так только рога чешутся и мозги проясняются!» «Мозги!» — фыркнул я. — Да их у вас на всю банду, с пригорышню и наберется. — У меня отряд, босс! — привычно насупился Аристофан. — Как бы то ни было, — прервал наш спор Витарамус, — а получается так, что преступник сидел в ванной комнате в засаде и в период ожидания курил облегченную конопляную смесь. — И это еще шеф! — напомнила Селестина, протягивая ему еще один кулек. «Да, верно, спасибо», – кивнул Витарамус. «Он не только дурью баловался, но и закусывал. Рыба сушёно-солёная». «Вобла», – авторитетно заявил Аристофан, высунув пятачок из кулька. «Чешуня, внутренности, кости. Под пиво такую ништяк». «Да хоть килька в томатном соусе», – вздохнул я. «Толку-то?» «Не скажите, Федор Васильевич». Покачал головой Витарамус. Приобщим к делу. Курочка по зернышку клюет. А, махнул я рукой, что-нибудь существенное есть. Работаем, Федор Васильевич. Строго посмотрел на меня Витарамус. Будем докладывать по ходу следствия. Ну-ну, значит так, следствие ведите, да постарайтесь побыстрее. «И пока, господа мои, дело будем держать в секрете, мало ли что. Спугнем еще преступника, да и вообще...» «Позориться не хочется, да, внучек?» — хмыкнул Михалыч. «А виданное ли дело, в самом Кащеевом дворце кто-то разгуливает, как у себя дома?» «Ну, и это тоже», — поморщился я. «Ладно, работайте, я в канцелярии пока буду». Коридор... Прорубленный прямо в скале был узкий, но высокий, вполне достаточный, чтобы спокойно бежать по нему, не задевая головой потолок. Я мчался по нему, тяжело со всхлипами дыша, подгоняемый воплями, доносившимися все ближе. Целая толпа папуасов в юбочках из пальмовых листьев, размахивая копьями с широченными лезвиями, Неслась за мной, а мартышки, радостно подпрыгивающие на плечах плотоядно облизывающихся темнокожих воинов, пронзительно верещали, подгоняя меня своими воплями. Только куда же там еще ускоряться-то? Ноги отказывались двигаться, заплетались, но я пока кое-как, но все же шагов на двадцать, опережал пока моих преследователей-каннибалов. Проскочив пару небольших пещер, заваленных мусором, Я попал в очередной коридор, пронесся по нему, свернул в какой-то ход, нырнул в щель в стене и, обдирая майку на спине, кое-как протиснулся в следующий коридор. Облегченно вздохнув, я вытер пот со лба, но тут же огорченно взвыл, увидев, как из этой щели выскочили сначала мартышки, а вслед за ними уже показались и острия копий. я всхлипнул и снова бросился на утек, жутко жалея себя и тихо матеря этих людоедов, их мартышек в частности и всех зловещих приматов в общем, эту пещеру с кривыми коридорами, Аристофана с Колымдаем, которые никак не идут мне на помощь, ну и, конечно же, царя-батюшку, чтоб ему коктейлем поперхнуться. Свернув вслед за коридором, Я взвизгнул и зажмурился ослепленный невыносимо ярким светом, а ноги сами остановились, увязнув в чем-то податливо мягком. «Блин!» – заорал я от неожиданности. «Ну что такое, а?» «Ну, чего ты орешь, Федька?» – раздался откуда-то сбоку очень знакомый голос. «А?» – я осторожно открыл сначала один глаз, потом другой – и сквозь выступившие от палящего света слезы огляделся. Море, пляж, солнце. Ага, натуральное такое море, бескрайнее, лазурно-чистое, гонящее небольшие волны на белоснежный песок, да еще и солнце над головой, только не такое, как у нас, а большое, обжигающее и ослепляющее. «Пить будешь?» – я оглянулся на голос царя-батюшки. «Ну да, а кто же еще?» «Буду!» – схлипнул я, поворачиваясь к кощею. Под невысокой, разлапистой пальмой стоял большой трон, на котором удобно развалился царь-батюшка, приветливо помахивая мне высоким стаканом, из которого торчал целый букет зонтиков и трубочек. «Экую отраву они тут на югах употребляют!» Кощей щелкнул клавишей большого кассетного магнитофона, и турецкая ронда Моцарта плавно затихла над пляжем. Две высокие полуобнаженные мулатки, стоящие по бокам трона, лениво махали большими опахалами, призывно улыбаясь и покачивая в такт взмахом, ну, всем, чем можно покачивать, а уж там было чем, поверьте. С другой стороны послышался шум, я оглянулся на выстроившихся в ряд улыбающихся каннибалов и завопил – «Ваше Величество, они меня съесть хотят!» «Умеешь же ты развлекаться, Федька!» Фыркнул Кощей и повел в их сторону мизинцем. Юбки из пальмовых листьев исчезли, и папуасы оказались облаченными в белые смокинги, да и вместо копий. Они теперь держали в руках подносы, заставленные бутылками и разнообразными посудинами с едой, и ехидный бриз, тут же подогнал ко мне стайку восхитительных ароматов. Мартышки тоже преобразились, правда, не так радикально. Им на хвосты повязали бантики, а в лапы тоже вручили подносы, только уже с сигарами, пепельницами, трубками и прочими курительными аксессуарами. «Сигаретки!» – умиленно протянул я, рассматривая запечатанные блоки. «Закурим, Ваше Величество!» Выпьем сначала. Царь-батюшка протянул мне невесть откуда взявшийся граненый стакан, наполненный доверху прозрачной жидкостью. Сейчас, сейчас, засуетился я. Официант, тащи сюда вон того запеченного поросенка. Ну, за меня любимого. Кощей свесился строна, чокнулся своим стаканом мой и смачно так со вкусом влил в себя водку. Ух, хороша, зараза! «Ага-ага!» – поспешно пробормотал я и вылил в себя содержимое стакана. «Эй, это что?» «Я не то что вкуса водки, я вообще ничего не почувствовал, даже просто жидкости, льющиеся в меня!» С сомнением, осмотрев пустой стакан, я поставил его на песок и потянул к себе поднос с поросенком. запахи Корочка румяная, местами треснувшая, истекающая соком. Ням! Угу, картон. Даже вкуса картона не было. Не, ну что это такое, ваше величество? Обиженно завопил я. Ну, ладно, водка, но поросенок. Вот ты дурень, Федька, вздохнул вдруг Кощей. Чего, дурень-то, забубнил я. Конечно, вот вам и справедливость. «Вы на пляжах водкой заливаетесь, а мне даже кусочка свинятинки не откушать!» «Пляж!» – фыркнул царь-батюшка и щелкнул пальцами. «Пляж вместе с морем, папуасами, макаками, мулатками и, что самое обидное, со всей едой исчезли, а мы оказались прямо в кабинете Кощея. Он теперь сидел за своим столом, а я примастился в кресле с другой стороны. «Поросенок!» Тоскливо протянул я. «Тебе бы все жрать, Федька!» Вздохнул Кощей. «Работы знаете сколько?» Возмутился я. «Вы как на меня все государство взвалили, так у меня даже минутки на оладики нет, а силы нужны». «Вот проснешься, да и набьешь пузо свое ненасытное!» Отмахнулся царь-батюшка. «А пока слушай!» «Проснусь?» «Не перебивай царя!» рявкнул Кощей. «А ты думал, все на самом деле происходит?» «Ага. И вообще-то царь тут я, Ваше Величество, а вот вы...» «А вы где, кстати, а?» «Во дворце», – пожал он плечами, а потом вдруг кивнул на мои джинсы. «Включи, а?» Я вздохнул, вытащил из кармана смартфон и врубил плейлист с названием «Кощей батюшка». Взвизгнули скрипки, им откликнулся рояль, а царь-батюшка откинулся на спинку кресла и блаженно прикрыл глаза. «А я все равно ничего не понимаю», – жалобно протянул я. «Спишь ты», – не открывая глаз, пояснил Кощей, – «а я к тебе в сон проник». «А вы где? А почему я вас в реале не вижу? А куда вы исчезли? А почему?» Затараторил, недовольно открыл он глаза. Тут я тут. Только пока, только так разговаривать с тобой могу. Почему? Сила ушла. Куда? Записывай. Кивнул Кощей. Костромской уезд, село Малахатка, дом старосты. Там у дверей под половиком и ищи. А? Петька, не тупи. На другой уровень я перешел временно, понятно? «Во дворце я. Все вижу, все слышу, только ничего сделать не могу. Вот кое-как удалось в голову к тебе пролезть, да и то только во сне». «А почему? Ну, ваше величество, ну объясните нормально», – взмолился я. «Вам, может, все и понятно, а я же в ваших магических заморочках совсем ничего не понимаю». «Колдунских». «Да чтоб им...» Я кое-как взял себя в руки и послушно повторил «колдунских». «Объясните, а?» Оказалось, тут и правда, это его колдунство было замешано. Как мне пояснил Кощей, сила его продолжала подстраиваться под этот новый мир, и сейчас дело дошло до самого главного – жизни и смерти царя-батюшки. «Дуб, ларец, утка, яйцо!» – понятливо кивнул я, но тут же задумался – «А мы же только дворцом сюда переместились, без всяких дубов. А как же...» «Вот-вот», — хмыкнул Кощей. «Так всем и рассказывай эту байку, да рожу при этом делай таинственную и важную». Не было на самом деле никакого дуба, а вот ларец и яйцо были. Ну, не совсем ларец, скорее небольшой сейф и совсем уж не яйцо, а некий магический артефакт, хотя и овальной формы. Никто не знает, где он хранится, заявил Кощей. Только я, а теперь и ты знать будешь, Федька. Доверяю я тебе, как никому больше. И должен ты в курсе моих проблем быть, на всякий случай. Артефакт, хранился запертый у Витарамуса на складах, и проходил по описи как «бракудла, неустойчивая, особо опасная, использованию не подлежащая». «Там много подобных штучек валяется таких, которые не только использовать нельзя, но и подходить к ним страшно. А выкидывать жалко, мало ли что». «Единение у меня с этой штучкой», — пояснял царь-батюшка. «Ну, связь, по-твоему». Постоянно мой темный и ужасный образ в это яйцо и пишется, как на бумагу писарем. «О, это если вас вдруг убьют, догадался я, то вы оттуда последним образом и восстановитесь. Бэкап? Резервное копирование в облачное хранилище?» Кащей задумался на минутку, переваривая мои формулировки, а потом кивнул головой. «Точно!» а потом самодовольно хмыкнул. «Убить-то меня! Попробуй еще убей! Но на самый крайний случай вот такая штучка имеется!» «Круто! А где ж вы ее урвали?» «Где надо?» – отмахнулся Кощей. Я наконец-то стал понимать ситуацию. Помните, я рассказывал, что когда мы только попали в этот мир, Кощею пришлось магически, долго и кардинально под него подстраиваться. Вот." А теперь дело дошло и до этого артефакта. Только здесь временным лишением или ослаблением силы не обошлось, а просто распылило царя-батюшку на время перенастройки артефакта на молекулы. Одно только сознание от него и осталось. Ну, как-то так, если я все правильно понял. «И теперь...» будем дожидаться, пока все в норму не войдет», — кивнул Кощей. «А пока придется тебе за меня побыть, Федька. Знаю, что не нравится тебе это, хотя и не пойму почему, но уж потерпи маленько». «А долго?» – Кощей пожал плечами. «Может, неделю, а может и год». «Год? Да ну нафиг, Ваше Величество! А ускорить процесс никак нельзя! Год!» «Ну, год – это вряд ли», – поправился Кощей. Но недельку-другую точно. Ну, месяц. Месяц, протянул я. Эх, ничего, потерпишь. Угу, вас полдня всего нет, а у нас уже началось. Послыетесь с наездами. А про беса зарезанного вы в курсе, Ваше Величество? С послами пожестче будь, Федька. А то это народ такой, что руку им протяни, а они уже по плечу ее откусить норовят. А вдруг и правда войной на нас пойдут, а у нас и скелеты еще. А кстати, а скелеты из-за всех этих ваших штучек только в городе теперь работают. Кощей поморщился и кивнул. Угу. А насчет войны не переживай, побоятся они на меня переть. А вы, случайно, не видели, кто беса нашего подрезал? «За послами я тогда твоими приглядывал», — помотал головой Кощей. «Только когда вы около канцелярии все собрались, тогда я к вам подошел, подлетел, присоединился к вам, короче». «Жаль, вот не вовремя вы как, а? Столько дел, даже не знаю, как справлюсь». «Спать надо меньше?» — фыркнул царь-батюшка, — а работать больше. Он щелкнул пальцами и исчез, а я проснулся. — Кушать будешь, внучек? Я поднялся с дивана, задремал и не заметил. — О, деда, а ко мне во сне Кощей приходил. А ха, -ха — вздохнул Михалыч, — и до тебя подлая рука гюнтера дотянулась. Ладно бы девки снились, молодые да горячие. — Да ну тебя! Дед хихикнул и кивнул на стол. — Садись давай, сейчас оладики подам. — Ага, я серьезно, деда, тут он, кощей во дворце, но общаться пока только вот так может. — Вон а как! — дед почесал затылок. — Ну, хоть так. — А что там со следствием? Я подтянул поближе миски с оладиками и сгущенкой. Есть что нового?» Покойничек синими пятнами пошел. Дед подвинул ко мне кружку с чаем. Точно нож отравленный был. «Странно это. Ага, спасибо. У нас же на Руси яды особо не используют». «А всяко бывает», — пожал плечами дед. «Но в целом прав ты. У нас больше топором рубануть норовят или оглобли по темечку врезать». Может как раз кто из восточных купцов или слух их. У китайцев до да персов наверняка по ядам опыт большой. А им зачем? Не знаю. Вот, кстати, деда во всех детективах сразу говорят, ищи мотив. Это как ента! Ну, в первую очередь прикинуть надо, кому выгодно. О! Михалыч даже замер на минутку, обдумывая новую идею. А верно внучек? Так-так. И какой же заразе выгодно было мой эликсир спереть, а? Хм. О! Гюнтер! Да ну, точно внучек! Он ента вражина! Он же постоянно возле зеркала прихорашивается, седые волоски выдергивает. Вот и решил свою красоту, неописуемую, в целости на века сохранить. Сомневаюсь, деда, не похоже это на нашего Гюнтера. Да и не было его во дворце на момент преступления. Помнишь же, он с горы чем улетел. «Вот своровал мое зелье втихаря и улетел», — категорически заявил дед. «Вертай их обратно сей же час. Мы ему допрос по полной программе проведем». Да и змея поспрашать надо, а вдруг он пособничал злодею ентому Гюнтеру. Ну, засомневался я, поддавшись убежденному тону Михалыча, а потом помотал головой. Да не, бред. Хорошо, хорошо, оставим Гюнтера, пока в подозреваемых, но зацикливаться только на нем не будем. И то, мало ли кому еще могло мое. агры Агры-пина-падловна! Точно, -то ента она, внучек! Ах ты ж плесень старая! Да ведь же тебе говорила, мол, замуж собирается. Вот и решилась на эдакое злодейство. — Вот хорошо, что она тебя не слышит, — вздохнул я, — а то бы был у нас сегодня еще один труп. — Пиши ее в подозреваемое, — заявил дед. — Ладно, берем на заметку, проверим. Но все равно не верю я. «Добрый ты!» — прищурился дед. «Все у тебя хорошие да безгрешные!» «Ладно, ладно, только все равно не верю». «О, деда, а может, это послы эти вредные прослышали про твое лекарство? Ну и того!» «Так они же с тобой на крыше в это время были!» — усомнился дед. «Хотя проверить не помешало бы! Пиши их тоже в подозреваемые!» «Угу, наглые такие!» — Записал. — Всё? — Деда! — Ау! — А? оторвался от раздумий Михалыч. — А знаешь, Иваночек, а вот ты нашему бесу полностью веришь? — Аристофану? — поразился я. — Да ты что, дед? — А нож, — загнул палец дед, — их любимое оружие, конопля опять же, да и рыба ента. Пожрать бесы всегда не дураки. Да ему-то твое зелье зачем? И парня своего он резать бы не стал. А может, дело вовсе и не в зелье, внучек? Разругался он со своим бойцом, вот и пришил его тихонько, а для отвода от себя подозрений лекарство мое и упер. «Да ну!» «Пиши!» — приказал дед. «Ни одной заразы не упустим! Всех в расстрельный список внесем!» «Тебе волю дай!» так ты весь дворец под подозрение возьмешь вместе со мной. — А ты, милок, — снова прищурился дед, — где в это время был? — Да иди ты, деда, совсем уже, да? Давай всех подряд тогда записывать, а начнем мы с твоей ягуты, к примеру. Я ухмыльнулся Михалыч, — нет. — А чего так, — хмыкнул я, — дама она в возрасте, стареть, конечно же, не хочет». Во дворец доступ, пусть и ограниченный, но имеет, а как знатный натуралист, еще и в ядах прекрасно разбирается. «Ох ты ж!» Дед безвольно опустил руки. «А я ведь верил ей внучек, а она...» «Дед!» Я покрутил пальцем у виска. «Ты возвращайся к нам в реальность, а?» «Я тебе просто пример привел, как каждого заподозрить можно, понятно?» «Ну, пошутил!» — Шутник! — вздохнул дед. — Ремня бы тебя хорошего да так врезать, чтобы неделю в больничке провалялся. — В больничке, внучек, в больничке, понимаешь? — Чего еще? — я удивленно посмотрел на него. — -то точно врачиха наша, Лизавета Венеровна. Она и в возрасте, и в лекарствах толк знает. Во вражина, а, Федь! — Ух! «И не фыркай мне тут, давай пиши и ее!» «Ну, деда, пиши, кому я сказал!» «Да пишу я, пишу, успокойся только!» «Ваше Величество!» — в канцелярию зашла Маша. «Вы еще не оделись?» «О боги! Что ты еще придумала?» «Склероз!» — кивнула понимающий вампирша, обостренный постоянным обжорством и врожденным слабоумием. «Маша!» «Я уже два года, как Маша, вашими стараниями, месье Теодор. Собирайтесь давайте, а то опоздаем». «Куда?» «Вы и правда забыли или, как обычно, неумело притворяетесь?» «Деда, укуси ее», – попросил я Михалыча. «Отравлюсь и шо», – подозрительно окинул он Машу взглядом. «Я лучше ей оладиков больше не дам». В «Впутятич на коронацию князя Радислава», – затараторила поспешно Маша. «Вам непременно надо на церемонии быть, Теодор. Давайте оладики!» «Вот не было мне печали, а теперь придется в путятич переться. А ведь придется!» «Это тоже дело рук царя-батюшки. Он же недавно основных князей русских собирал, совещание с ними проводил, а под конец они договорились, что нам нужен царь. Ну, нам-то он не нужен, у нас свой имеется». А вот для официального международного представительства и государственного престижа вот такой должностной чин просто необходим. Князья почесали затылки, похекали, повздыхали и махнули руками, мол, надо так надо, только не убивай. Шучу. Почти. Ну и недолго думая, решили царем назначить Радика, как главного, то есть великого князя, Уж и не знаю, за что ему такой пост определен был. И понятное дело, без Кощея никак на церемонии не обойтись. Я вдруг подумал, а не специально ли это царь-батюшка все затеял. Развел меня, как дитя малое, скинул на мои мужественные плечи все заботы, а сам сидит сейчас в каком-нибудь дворцовом закутке, сигару коньяком запивает и ехидно так хихикает. «Да нет, не может быть, верно же? Он у нас не такой, он ответственный. Блин!» На церемонию мы решили явиться без помпы, скромно и почти инкогнито, поэтому даже охрану с собой брать не стали. Так и отправились вдвоем с Машей. Да, кстати, с Машей мне никакая охрана не нужна. Если всех до смерти не перекусает, то просто на крыльях от опасности унесет. Я уже бывал в путятиче, поэтому Шматразум сразу и без проблем перенес нас прямо в княжеский терем. Хотя и не удержался, конечно, чтобы не поныть, об ущемлении в самогонном довольствии отдельно взятых ценных сотрудников. Ничего, потерпит до дома. Радик, узнав о нашем прибытии, прибежал тяжело отдуваясь приветствовать нас, но я только отмахнулся, видя, что он и так замотан всеми этими торжественными приготовлениями. Князь снова кинулся орать на слух и заниматься государственными делами, а я устроился у окошка, ревниво разглядывая город. «Нет, мой город лучше, тут и говорить не о чем. У меня все мощно, солидно, надежно». А тут красиво. У меня тоже красиво, но вот эти резные терема, вот умеют же строить люди. В моем городе тоже несколько штук осталось после того, как мы все дома, даже захудалые избушки, перестроили на каменные. Но здесь все было из дерева, кроме разве что пары церквей и городской стены. Классический такой древнерусский город. Лепота. Ну и ладно, ну и пусть. «У меня тоже классно. Еще парки разобьем, аллеи тополями засадим, и все эти путятичи от зависти помрут. Вот!» «Пора, месье Теодор», — шепнула мне Маша, — «идите, а я вас тут подожду». «Чего это?», — удивился я, — «вместе и пойдем на церемонию». «Если вы хотите, чтобы я все время стояла и чесалась рядом с вами, то, пожалуйста», — фыркнула она. «Я-то в церковь спокойно заходить могу, только, пардон, зуд по всему телу начинается». «В церковь?» «Ох, Теодор, я же вам говорила, коронация будет в главном храме проходить». «А я думал прямо тут, в княжеском тереме. от тех текст быстренько, корону на лысину водрузят и прошу за стол». «Решили в храме», – пожала плечами вампирша. «Идите уже». Я нормально отношусь к церквям, в отличие от большинства наших придворных. Ну, это и понятно. Бесам и всяким монстрикам в церкви очень неуютно становится. Только и я чувствовал себя очень некомфортно. Все дело было в толпе зевак, набившихся в церковь, как дружный коллектив столярного цеха в бухгалтерию в день зарплаты. Не спасали ни ладан, ни восковые свечи, и тяжелый дух множества тел, духота, едва не валили меня на зем. Кое-как, пережив церемонию, я вслед за Радиком, пардон, за царем всея Руси Радиславом Первым, вывалился на свежий воздух, где довольно быстро пришел в себя. А пир когда? «Сейчас, со стены терема народу ручкой помашу», – прошептал Радик. А как выкатят на площадь бочки с вином да телеги с пряниками, так и мы праздновать пойдем. Да, в общем-то, рассказывать особо и нечего. Еда была разнообразная и вкусная. Шашлыков, так любимых мной, не было, зато запеченные поросята все же присутствовали. Как и сотню еще других блюд. Пить я не стал, так, пригубил чуть-чуть и все. Поболтал немного с Радиком. Он все хвалился, что наконец-то присмотрел себе в жены какую-то европейскую принцессу. А потом обижаться стал, почему, мол, не сам Кощей в гости прибыл, а заместителя, пусть и очень важного, прислал. — Занят Кощей-батюшка очень, — пояснил я, пытаясь разглядеть Радислава через серебряный кубок. — а Ничего не видно. Странно. — Я говорю, научные экспри... Экспуру... — Опыты, говорю, у государя в полном разгаре, никак оторваться не может. — Зелье колдовское варит, — заговорчески подмигнул мне Радик. — Почти, — кивнул я, — улучшает вкусовые качества самогона. Процесс в самом разгаре. Уже семерых бесов похоронили. Сам понимаешь, никак ему отвлекать от этого дела нельзя, а серчать может». Но бог с ним!» – вздохнул экс-князь и завел какую-то побасенку, как он на прошлой неделе круто поехал на охоту, а очнулся только через три дня на каком-то сеновале, точнее, на какой-то селянке. «Сама во!» – он восторженно раскинул руки в стороны, смахнув на полоситра. Титьки во! Задница во! Давай за женщин, секретарь! Уже темнеть начало, как Маша наконец-то вытащила меня из-за стола, и я, коротко попрощавшись с первым отечественным царем и его основными придворными, отправился домой. А в канцелярии, когда Маша, тихо чертыхаясь, сгрузила меня на лавку, а я, хихикая, стал заливать в коробку со шмат разумом обещанный самогон, чередуя сто грамм для ценного сотрудника и пятьдесят для себя любимого, Михалыч только вздохнул и покачал головой. Опять нажрался. «Чего это?» — грозно поднял я брови. «Царь я, блин! Или не царь?» «Царь, царь!» — успокоил меня дед и завистливо вздохнул. «Погуляли, значится. «И погуляли!» — подтвердил я. «Имею право!» «Про права вам сейчас Варвара Никифоровна расскажет». Вздохнула Маша, снова подхватывая меня на руки.